Глава 17. Пампасы. Аргентинские пампасы простираются от 34 до 40 градуса южной широты. Слово «пампа» — арауканское. Оно значит «равнина, поросшая травой». И это название как нельзя больше подходит к этому краю. Древовидные мимозы западной ее части и роскошные травы восточной — Придают ей совершенно своеобразный вид. Вся эта растительность пускает свои корни в слой земли, под которым лежит красная или желтая глинисто-песчаная почва. Американские пампасы такое же своеобразное географическое явление, как, например, саванны страны Великих Озер или Степи Сибири. Климат пампасов, будучи континентальным, отличается более суровой зимой и более знойным летом, чем провинция Буэнос-Айрес. По словам Паганеля, океан зимой медленно отдает земле тепло, которое поглощается им летом. Этим объясняется, что на островах более ровная температура, чем в глубине материков. Вот почему климат западной части Пампасов не отличается тем же единообразием, которое наблюдается на побережье, благодаря близости Атлантического океана. В западной части бывают то суровые холода, то жгучая жара, резкие скачки температуры. Осенью, то есть в апреле и мае, нередки проливные дожди, но в описываемое нами время года погода стояла очень сухая и чрезвычайно жаркая. На рассвете отряд двинулся в путь, предварительно определив направление. Грунт, скрепленный корнями деревьев и кустов, сделался совершенно твердым. Исчез мельчайший песок, из которого образовались меданосы. Исчезла и пыль, клубившаяся в воздухе. Лошади шли бодрым шагом среди высокой травы. Индейцы укрываются под нею от гроз. Иногда, но все реже и реже, встречались влажные лощины, где росли ивы а также местное растение, гигнериум аргентеум, любящее близость пресной воды. Лошади, встретив в этих лощинах воду, спешили воспользоваться подвернувшимся случаем и пили в волю, словно желая запастись влагой на будущее. Тольков ехал впереди, обследуя местность и распугивая опаснейший опаснейших гадюк, от укуса которых менее чем через час погибает даже бык. Проворный конь Талькава перепрыгивал через густые кусты, помогая своему хозяину прокладывать путь тем, кто ехал позади. Путешествие по этим гладким равнинам не представляло трудности, и отряд продвигался быстро. Местность не менялась. Все так же на сто миль кругом невозможно было найти не только камня, но даже камешка. Исключительное, нескончаемое однообразие. Нужно было быть Паганелем, одним из тех ученых-энтузиастов, которые видят там, где нечего видеть, чтобы интересоваться подробностями такой дороги. Что же привлекало его внимание? Ему было трудно ответить на этот вопрос. Какой-нибудь кустик? Может быть, травка? Но и этого было достаточно, чтобы развязать язык словоохотливому географу. Он тут же принимался поучать Роберта. И мальчик охотно слушал его. В течение этого дня, 29 октября, перед глазами наших всадников простиралась та же бесконечно однообразная равнина. Около двух часов пополудни всадники увидели кучи побелевших костей. Это были остатки огромного стада быков. Но расположены были эти остатки не по извилистой линии, как лежат обыкновенно скелеты обессиленных, падающих одно за другим животных. Поэтому никто не мог объяснить, почему на сравнительно небольшом пространстве было собрано столько скелетов. Непонятно было это даже и для Паганелли. И он обратился с разъяснениями к Талькаву. Того, видимо, вопрос ученого нисколько не затруднил, и он немедленно что-то ответил. Восклицание географа «быть не может» и последовавший за этим решительный кивок головы патогонца очень заинтересовали их спутников. «Так что же это такое?» — спросили они Паганелли. «Небесный огонь!» — ответил географ. «Как? Молния могла произвести подобные разрушения?» — воскликнул Томостин. «Убить на повал стадов пятьсот голов?» «Талькаф это утверждает, а он не ошибается». «Я ему верю в данном случае, потому что грозы в пампасах отличаются особенной яростью. Только бы нам не испытать этого на себе». «Что-то очень жарко», — промолвил Вильсон. «Термометр должен показывать 30 градусов в тени», — отозвался Паганель. «Это меня не удивляет», — сказал Гленнер Ван. «Я чувствую, как электричество пронизывает меня. Будем надеяться, что подобная жара недолго продержится». «Ну нет», — возразил Паганель, — «нельзя рассчитывать на перемену погоды, когда на горизонте не видно ни дымки». «Тем хуже», — заметил Гленнер «Наши лошади измучены зноем». «А тебе, мой мальчик, не слишком жарко?» — прибавил он, обращаясь к Роберту. «Нет, сэр», — ответил мальчуган, — «я люблю жару. Жара — вещь хорошая. Особенно зимой». Глубокомысленно заметил майор, пустив вверх клуб дыма от своей сигары. Вечером сделали привал у заброшенного ранчо — глиняной мазанки с соломенной крышей. Около ранчо был чистокол, правда полусгнивший, но все же он мог защитить лошадей от лисиц. Самим лошадям эти хитрые звери не в силах причинить вред, но они перегрызают их недоустки и лошади пользуются этим, чтобы вырваться на свободу. В нескольких шагах от ранчо была вырота яма, очевидно служившая кухней, так как в ней виднелась остывшая зола. Внутри ранчо имелись скамья, убогая ложа из бычьей кожи, котелок, вертел и чайник для приготовления мате, чая индейцев из настоя сушеных трав, очень распространенного в Южной Америке. Втягивают его в себя, как многие американские напитки, через соломинку. По просьбе Паганеля Талькав приготовил несколько чашек мате, и наши путешественники с удовольствием запили им свой обычный ужин, найдя индейский напиток превосходным. На следующий день, 30 октября, солнце встало в раскаленном тумане и устремило на землю необыкновенно жгучие лучи. Температура в этот день, видимо, была исключительно высока, а на равнине к несчастью нигде нельзя было укрыться от сноя. Однако маленький отряд снова храбро двинулся на восток. Несколько раз в пути встречались огромные стада. Не имея сил пастись из-за этой удручающей жары, Скот лениво лежал на траве. Стражей, вернее сказать, пастухов не было, одни собаки. Привыкшие, спасаясь от жары, высасывать молоко у овец, сторожили огромные стада коров и быков. Рогатый скот здесь очень спокойного нрава. К полудню в пампасах начались изменения, которые не могли ускользнуть от глаз, утомленных однообразием этих мест. Злаки стали реже. Вместо них появились тощие репейники и гигантские чертополохи, футов в девять вышиной, которые могли бы осчастливить всех ослов земного шара. Там и тут виднелись низкорослые колючие кустарники темно-зеленого цвета. Как ни казались они невзрачны, а на такой иссушенной почве даже и они были ценны. До тех пор влага, сохранявшаяся в глинистой почве равнины, питала пастбище, И ковер травы был густ и роскошен. Но теперь этот ковер, местами истертый, местами прорванный, обнажил свою основу и обнаружил скудность почвы. Талькав указал спутникам на эти явные признаки возраставшей сухости. «Я лично ничего не имею против этой перемены», — заявил Томостин. «Все трава да трава. Это, в конце концов, может и надоесть». «Да». «Но там, где есть трава, есть и вода», — отозвался майор. «О, у нас недостатка в этом нет», — вмешался Вильсон. «Да и по дороге мы, конечно, встретим какую-нибудь реку». Услышав эту фразу Паганель, он, конечно, не упустил бы случая сказать, что между Колорадо и горами Аргентинской провинции реки очень редки. Но как раз в этот момент географ объяснял Гленнервану одно явление, на которое тот обратил его внимание. С некоторого времени в воздухе как будто чувствовался запах гари, а между тем до самого горизонта не видно было никакого огня. Не замечалось и дыма, указания на отдаленный пожар. Таким образом, это явление нельзя было объяснить какой-нибудь обычной причиной. Вскоре запах горелой травы стал так силен, что все, за исключением Паганелли и Талькава, были удивлены. На вопросы своих друзей географ, всегда готовый объяснить любое явление, поведал им следующее. «Мы с вами не видим огня, но чувствуем запах дыма. А ведь нет дыма без огня, и эта поговорка также верна в Америке, как и в Европе. Значит, где-то огонь имеется, только в этих пампасах такая ровная поверхность, что воздушные течения не встречают здесь никаких препятствий а запах горящей травы часто чувствуется миль за семьдесят «За 75 миль?» — недоверчиво переспросил майор. «Да, именно», — подтвердил Паганель. «Я должен прибавить, что эти пожары охватывают большие пространства и порой достигают значительной силы. Кто же поджигает прерии?» — спросил Роберт. «Иногда молния, когда травы очень высушены зноем». А иногда это дело рук индейцев. А с какой целью они это делают? Индейцы утверждают, не знаю, насколько это верно, будто после таких пожаров в пампасах лучше растут злаки. Это доказывало бы, что зола удобряет почву. Я же лично думаю, что цель этих пожаров — уничтожить миллиарды клещей, докучающих стадам. «Но такой энергичный способ может стоить жизни кое-кому из животных, бродящих по равнине», — заметил майор. «Случается, что иногда сгорают целые стада, но какое это имеет значение при таком громадном их количестве?»